Снова князь у моря ходит, Сине море глаз не сводит. Глядь поверх текучих вод, Лебедь белая плывет. Здравствуй, князь ты мой прекрасный, Что ж ты тих, как день ненастный, Опечалился чему, говорит она ему. Князь Гвидон ей отвечает, Грусть тоска меня съедает. Чудо чудное завесть мне б хотелось. Где-то есть ель в лесу, под елью белка, диво, право, не безделка, белка песенки поет, да решки все грызет, а решки непростые, все скорлупки золотые, ядра чистые изумрут. Но, быть может, люди врут. Князю лебедь отвечает: света белки правду бает. Это чудо знаю я. полна князь, душа моя, не печалься. Рада службу оказать тебе я в дружбу. С душой князь пошёл себе домой, Лишь ступил на двор широкий. Что ж, под елкою высокой видит белочка при всех, Золотой грызёт орех, изумрудец вынимает, А скорлупку собирает, кучки равные кладёт И с присвисточкой поёт — при честном при всем народе в осаду ли в огороде. Изумился князь Гвидон. «Ну, спасибо!» — молвил он. «Ай да лебедь, да ей боже, что и мне веселье тоже!» Князь для белочки потом выстроил хрустальный дом, караул к нему приставил, и притом дьяка заставил строгий счет орехам весть. Князю прибыль, белке честь. «Ветер по морю гуляет!» И кораблик подгоняет, он бежит себе в волнах, на поднятых парусах, мимо острова крутого, мимо города большого, пушки с пристани полят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости. Князь Гведон зовет их в гости, их и кормит, и поит, и ответ держать велит. Чем вы гости торг ведете, и куда теперь плывете? Корабельщики в ответ мы объехали весь свет. Торговали мы конями, все донскими жеребцами, А теперь нам вышел срок, и лежит нам путь далек, Мимо острова Буяна, в царство славного Салтана. Говорит им князь тогда, «Добрый путь вам, господа, По морю по океану, к славному царю Салтану. Да скажите, князь Гведон шлет царюде свой поклон». Гости князю поклонились, вышли вонны и в путь пустились. К морю князь, а лебедь там уж гуляет по волнам. Молит князь душа, где просит, так и тянет и уносит. Вот опять она его в обрызгала всего. В муху князь обратился, полетел и опустился между моря и небес на корабль и в щель залез. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна в царство славного Салтана, и желанная страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовет их в гости, и за ними во дворец полетел наш удалец.